и я но куколам не поверят я скажу что упал канделябр и стекло проткнуло ему горло и этому охотно поверят и тут самообладание покинуло меня и впервые за много лет я заплакал Рикори, вы были правы не маккен виноват в этом а я старческое тщеславие если бы я рассказал вам все полностью в брейл был бы жив но я этого не сделал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 Не говорите ничего полиции, пока мы не получим вести от Маккенна. Сейчас около четырех. Он должен позвонить. Что вы хотите делать, Рикори? Я убью ведьму. Спокойно сказал он. Убью ее и девушку. До утра. Я слишком долго ждал. Она больше не будет убивать. Я почувствовал слабость и опустился на стул. Рикори дал мне стакан с водой, и я жадно выпил. Сквозь шум в ушах я услышал стук в дверь и голос одного из ребят Рикори. «Маккен здесь, босс!» «Пусть войдет!» Дверь отворилась, на пороге стоял Маккен. «Я захватил ее!» Он замолчал, глядя на нас. Глаза его остановились на покрытом простыней теле. Лицо его помрачнело. «Что случилось?» «Куклы убили Брейла», — глухо ответил Рикори. Ты слишком поздно захватил ее. Почему? Убили Брейла. Боже мой!» Голос его звучал так, словно ему сжали горло. «Где девушка?» «Внизу, в машине, с кляпом во рту». «Всядь, Маккен. Случившимся виноват больше я, чем ты», — сказал я. «Разрешите мне судить об этом?» — ответил Рикори сдержанно. «Маккен!» Ты блокировал улицу, как велел доктор? — Да, босс. — Тогда начни свой рассказ с этого момента. маккен начал. — Она вышла на улицу около одиннадцати. Я стоял на восточном конце, поль на западном. Я сказал Тони, ну, девочка попала в мешок. Она несла два чемодана осмотрелась и пошла к тому месту, где стояла ее машина. Она выехала и направилась в сторону поля. Я предупредил поля, чтобы он не хватал ее близко от лавки. Поль последовал за ней. Я бросился за ним. Она повернула на Бродвей. Там была пробка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 Но мы все-таки связали ее и сунули в рот кляп. В машине было два пустых чемодана. Девка здесь. — Давно это было? — спросил я. — Десять-пятнадцать минут назад. Я посмотрел на Рикори. Маккен наткнулся на девку как раз тогда, когда умер Брэйл. Рикори кивнул. — Что с ней делать? — спросил Маккен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 Это позволит мне узнать, как мадам Менделип делает эти вещи. Тайну кукол, мази, есть ли еще люди, обладающие ее знаниями? Если девушка знает это, я могу заставить ее рассказать. «Как — Как? — недоверчиво спросил Маккен. Я ответил угрюмо, применяю ту же ловушку, в которую старуха поймала меня. Минуту григорий серьезно думал. — Доктор Лоуэлл, — сказал он.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 Ее посадили на стул и вынули кляп. Рикори сказал, «Тони, пойди к машине». «Макен, останься здесь».